Глава шестая. Перец и порося. Некоторое время она стояла, разглядывала дом и думала, как дальше поступить. Но тут из лесу внезапно выбежал лакей в ливрее. Она решила, что он лакей, потому что он был в ливрее, но, судя по его лицу, его можно было бы назвать «рыбешкой», и громко постучал в дверь. Дверь отворил другой лакей в ливрее, круглолицый, и как лягушка. Волосы у обоих лакеев, заметила Алиса, были завитые и напудрены. Алисе очень захотелось узнать, что все это значит. Она тихонечко подошла поближе и прислушалась. Лакей-рыбешка начал с того, что извлек из подмышки огромный конверт, величиной чуть ли не с него самого, Он вручил его лакею лягушки и торжественно произнес ее высочеству, приглашение от ее величества на партию в крокет. Лакей лягушка тем же торжественным тоном повторил, чуть изменив порядок слов: от ее величества, приглашение ее высочеству на партию в крокет. И они отвесили друг другу церемонный поклон, причем их кудри потешно перепутались алиса не выдержала прыснула и убежала в лес чтобы они не услышали как она смеется когда она снова выглянула из лесу оказалось что лакей рыбешка уже ушел а лакей лягушка сидит на земле у дверей тупо таращась в небо алиса на цыпочках подошла к дверям и постучалась а стучать то без толку сказал лакей и по двум причинам во первых и я и вы мы оба находимся по эту сторону дверей, а, во-вторых, по ту сторону дверей такой шум, что вашего стука все равно никто не услышит. Действительно, из дома доносился шум, и при том весьма необычный. Кто-то вопил, чихал и снова вопил, а время от времени раздавался жуткий грохот, словно блюда или котел разлетались на части. «Тогда объясните, пожалуйста, как мне войти?» — попросила Алиса. «Имело бы смысл стучать, если бы двери разделяли нас. Если бы вы, скажем, как-то оказались внутри и изволили бы постучать, то я бы вас немедленно выпустил наружу». Лакей говорил, явно не обращая никакого внимания ни на Алису, ни на ее слова, и по-прежнему уставясь в небо. Это выглядело как-то особенно невежливо. «Впрочем, что поделаешь?» — подумала она если у тебя глаза чуть ли не на макушке. Но отвечать на вопрос он все-таки обязан. — Как мне войти? — громко повторила она. — Я намерен сидеть здесь до завтра, — произнес лакей. И тут двери распахнулись, из дома вылетела большая тарелка, просвистела у лакея перед носом, чуть не угодив ему в голову, и разлетелась на куски, ударившись о ближайшее дерево. «Или даже до послезавтра», — продолжал Лакей тем же тоном, словно ничего не случилось. «Как мне войти?» — еще громче спросила Алиса. «А следует ли вам входить?» — сказал Лакей. «Вот о чем прежде всего надо было спросить, если хотите знать». Несомненно, он был прав, но Алиса терпеть не могла, когда с ней так разговаривали. «Что за манера спорить у этих созданий?» — проворчала она. «Это ужасно! С ума можно сойти!» А лакей, видимо, решив, что настал удобный случай, повторил свои слова с некоторыми изменениями. «Я намерен сидеть здесь время от времени, дни за днями», — сказал он. «А мне что прикажете делать?» — спросила Алиса. «Что хотите, то и делайте, ответил лакей и стал насвистывать какую-то песенку. «С ним бесполезно разговаривать», — сказала Алиса, потеряв всякое терпение. «Он просто дурак, и все». И она открыла двери и вошла. Двери вели прямо в большую кухню. Кухня была полна дыма. Посреди на трехногой табуретке сидели ее высочество герцогиня и нянчили младенца. У огня возилась кухарка, помешивая в огромном котле, который, по-видимому, до краев был полон супа. «Да они же переперчили суп!» — едва успела подумать Алиса и тут же чихнула. Переперчен был не только суп, но и воздух. И герцогиня тоже время от времени чихала, а младенец вопил и чихал, чихал и вопил беспрерывно. Не чихали только кухарка и большой кот, который сидел у очага и улыбался от уха до уха. Будьте добры, робко начала Алиса, не будучи убеждена в том, что прилично первый начинать разговор. Не изволите ли вы мне сказать, почему ваш кот так улыбается? Это Чешерский кот, вот почему, ответили ее высочество. У порося! Последнее слово было произнесено с такой внезапной яростью, что Алиса чуть не подпрыгнула. Но тут же, поняв, что она относится не к ней, а к младенцу, она с храбрости и заговорила снова. — А я не знала, что чешерские коты могут улыбаться. — Могут, — сказала герцогиня. — Все могут. В большинстве только этим и заняты. — Я, по правде говоря, ни одного такого не видала, — вежливо сказала Алиса, очень довольная тем, что разговор завязался. — А по правде говоря, немного ты и видала, — ответила герцогиня. Тон этого замечания Алисе не понравился, и она решила, что лучше бы поговорить о чем-нибудь другом. Пока она пыталась сообразить, о чем именно, кухарка сняла котел с огня и внезапно приняла швырять в ее высочестве младенца всем, что под руку попало. Первыми полетели кочерга и совок, за ними последовал град блюдец, блюд и тарелок. Герцогиня не обращала на них внимания даже тогда, когда они попадали в цель. А младенец вопил уже давно, так что нельзя было сказать, беспокоят его удары или нет. «Но «Ну подумайте, что вы делаете!» — закричала Алиса, подпрыгивая от крайнего ужаса. «Это же его драгоценный носик!» Широченная кастрюлина пронеслась мимо носа младенца, чуть не снеся его до основания. «Ежели бы...» Каждый начал думать, что делает, прохрипели ее высочество. Все вокруг завертелось бы, только держись. А все вокруг и так вертится днем и ночью, сказала Алиса, очень довольная возможностью блеснуть своими познаниями. Земля делает полный оборот за четыре часа. Уж вам-то пора бы... Топора бы, топора, сказали ее высочество. И снять с нее голову. Алиса с некоторой тревогой глянула на кухарку, поняла ли та намек. Но кухарка сосредоточенно перемешивала суп и, казалось, ничего не слышала. И Алиса, осмелев, продолжала. «По-моему, за двадцать четыре. Или за двенадцать. Я...» «Ох, не надоедай, терпеть не могу цифр», — сказала герцогиня и снова принялась укачивать ребенка, напевая что-то вроде колыбельной и с силой встряхивая его при каждой рифме. «Едва малютка твой чихнет, дай ему перцу, он уснет, он все соображает, нарочно раздражает». А кухарка и малютка подхватили припев «уа-уа-уа». Приступив ко второму куплету, герцогиня так яростно взялась подбрасывать младенца, а он в ответ так завопил, что Алиса едва расслышала слова И я малюточку мою едва чихнет, нещадно бью. Он перец обожает, так пусть не возражает. И снова последовал припев. Уа, уа, уа. На! Хочешь, понянч? Не младенец полетел на руки Калисе. Мне пора идти и готовиться. Я нынче играю в крокет с королевой. И ее высочество торопливо выбежали из кухни. Кухарка метнула вслед сковородку, но промахнулась. Алиса с трудом удерживала младенца. Он был с виду какой-то странный. Руки-ноги торчали у него во все стороны. «Как у морской звезды», — подумала Алиса. Бедняжка пыхтел, как паровая машина, съеживался и снова выгибался, так что некоторое время Алиса еле с ним справлялась. Сообразив, наконец, как его надо укачивать, а для этого его пришлось чуть ли не узлом завязать и крепко держать за правое ухо и левую пятку, чтобы он не развязался. Она вынесла его на свежий воздух. «Если я не возьму его с собой, — думала она, — то не сегодня-завтра они его убьют. Оставить его здесь разве это не убийство?» Последние слова она негромко произнесла вслух, и малыш в ответ хрюкнул. А чихать он уже к тому времени перестал. «Не хрюкай!» — сказала Алиса. — Тебе не подобает так выражаться. Младенец снова хрюкнул, и Алиса тревожно поглядела на него, пытаясь понять, что происходит. Нос у него был, вне сомнения, слишком курнос, и больше напоминал пятачок, чем нос. И глазки для младенца тоже были чересчур малы, и вообще вид у него был какой-то не такой. Наверное, это он просто всхлипывает... — подумала Алиса и снова заглянула ему в глаза. — Есть там слезы или нет? Никаких слез не было. — Если ты собираешься превратиться в порося, дорогой мой, — серьезно сказала Алиса, — нам с тобой не по пути, имею в виду. Бедняжка снова всхлипнул, или хрюкнул, сказать трудно, и некоторое время они продвигались молча. Алиса уже было призадумалась над тем, что она будет делать дома с этим созданием. Как вдруг оно хрюкнуло снова, да так сильно, что она взглянула на него не без испуга. На этот раз ошибки быть не могло. Это было порося, не более, ни менее, и Алиса поняла, что нести его дальше бессмысленно. Она опустила его на землю и ощутила большое облегчение, видя, как оно приспокойно трусит в лес. Подрасти он, — подумала она, — его бы считали прибезобразным ребенком, а порося из него, по-моему, выйдет вполне симпатичная. И она стала думать о других знакомых детях, из которых могли бы выйти отличные поросята, если бы точно знать, как их превратить. Но внезапно вздрогнула завидя чешерского кота, сидящего на суку неподалеку от нее». Кот смотрел на Алису и улыбался. Вид у него был добродушный, но когти были очень уж длинные, а зубов великое множество, так что с ним, вне всяких сомнений, следовало обращаться почтительно. «Мурчик-чеширчик!» — с некоторой робостью начала Алиса, не будучи уверена, что коту понравится это имя. Но кот еще шире, Улыбнулся. Значит, он пока доволен, подумала Алиса и решила продолжать. Будь так добр, скажи, пожалуйста, по какой дороге можно отсюда выбраться? Это зависит от того, куда ты хочешь попасть, ответил кот. Все равно куда, сказала Алиса. Все равно по какой дороге идти, сказал кот. Лишь бы куда-нибудь попасть. — пояснила Алиса. — Куда-нибудь-то ты наверняка попадешь, если будешь идти достаточно долго, — сказал кот. Отрицать это было невозможно, и Алиса решила поставить вопрос иначе. — А кто тут поблизости живет? — Там, — ответил кот, вытянув правую лапу, — живет шляпочник. — А там, — он вытянул левую лапу, — Живет заяц. Все равно, к кому идти. О, со сдвигом. — Но я к таким не хочу, — возразила Алиса. — Тут уж ничего не поделаешь, — сказал кот. — Мы все здесь со сдвигом. — Я со сдвигом, ты со сдвигом. — Почему ты решил, что я со сдвигом? — спросила Алиса. — Так должно быть, — ответил кот иначе бы ты сюда не попала. Алиса не сочла это достаточным доказательством, но продолжала. — откуда ты знаешь, что ты со сдвигом? — Будем исходить из того, что собака нормально, — начал кот. — Ты с этим согласна? — Пожалуй, да, — ответила Алиса. — Ну так вот, — продолжал кот, — Собака рычит, когда злится, и виляет хвостом, когда довольна. А я, видишь ли, рычу, когда доволен, и виляю хвостом, когда злюсь. Стал быть, я со сдвигом. — А я называю это не рычанием, а мурлыканьем, — возразила Алиса. — Называй, как хочешь, — ответил кот. — Ты нынче будешь на кракете у королевы? — Я очень люблю играть в крокет, — сказала Алиса, — но меня пока не приглашали. — Там увидимся, — сказал кот, и вдруг исчез. Алиса не так уж этому удивилась. Она почти свыклась со здешним странным порядком вещей. Но пока она смотрела на то место, где кот только что сидел, он внезапно там же и появился. — Кстати, а что с малышом? — произнес он. — Чуть не забыл спросить. «Он превратился в порося», — спокойно ответила Алиса, словно такие исчезновения и появления вполне естественны. «Этого следовало ожидать», — сказал кот и снова исчез. Алиса подождала немного, смутно надеясь, что он снова появится. Но он не появился, и тогда она зашагала туда, где, как ей было сказано, живет заяц. — Шляпочников я и раньше видела, — думала она, — а Зайц, да еще со сдвигом, это гораздо интереснее. И, может быть, он не совсем со сдвигом, потому что зайцу сходит с ума в марте, а сейчас май. И тут, вскинув взгляд, она снова увидела кота, сидящего на суку. — Как ты сказала? — В порося или в карася? — спросил кот. — Я сказала, в порося ответила Алиса, я тебя очень прошу, не появляйся и не исчезай так внезапно, у меня от этого голова немножко кружится. Хорошо, сказал кот, и на этот раз он исчез постепенно, начиная с кончика хвоста и кончая улыбкой, которая еще была видна некоторое время после того, как растворилось у воздухе все остальное. Ну и ну, подумала Алиса, котов без улыбок я видовала часто. А вот улыбку без кота в жизни не видала такой интересной штуки. Она отправилась дальше, но дом зайца оказался совсем близко. Это явно был его дом, потому что трубы торчали, как зайчие уши, а крыша была крыта мехом. Дом был большой, так что пришлось надкусить левый кусочек гриба и увеличить свой рост до двух футов. И все же Алиса приближалась к нему не без робости. А вдруг он все-таки совсем со сдвигом? «Лучше бы я пошла к шляпочнику», — думала она.